Между тем эта столь опасная преграда, казалось, приближалась с удивительной быстротой, или, вернее сказать, сильнейший ветер мчал Викторию прямо к остроконечным вершинам. Чтобы не стукнуться о них, надо было во что бы то ни стало подняться. — Вылить воду из ящика! Оставить то, что нужно на один день! — приказал Фергюсон. «Есть — Есть! — отозвался Джо. — Ну как? Мы поднимаемся? — спросил Кеннеди. — Немного поднялись. «На каких-нибудь пятьдесят футов», — ответил доктор, не спускавший глаз с барометра. «Но этого недостаточно». В самом деле, скалистые вершины неслись навстречу воздухоплавателям, словно угрожая им. Увы, они выселись над шаром более чем на пятьсот футов. Воду для горелки тоже вырели за борт, оставив всего несколько пинт. Но и этого было недостаточно».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 — Будьте спокойны, мистер Самуэль, мы с вами не расстанемся. Виктория поднялась еще туазов на двадцать, но остроконечная каменистая вершина, увенчивавшая крутую, как стена, гору, еще возвышалась над ней более чем на 200 футов. — Если только нам не удастся подняться над этими скалами, то наша корзина через десять минут будет разбита в дребезги, — пронеслось в голове Фергусона.